Одесса, моего детства. У каждого хорошего города должно быть свое лицо. Если у города нет своего лица, это не город. А знаете, как можно определить, есть ли у города свое лицо? Не знаете? Так я вам скажу. Вы приехали в город впервые, а вам кажется, что вы уже здесь бывали. Значит, у города нет своего лица. Он похож на многие другие. Я мог бы вам назвать такие города, но не стоит. Жители обидятся. Они любят свой город независимо от его облика. Разве можно не любить мать за то, что она не красавица? Мать любит за то, что она мать. Город за то, что в нем прошла прекрасная пора детства и юности. Если бы Одесса была не самым лучшим городом в мире, разве я не любил бы ее? Может быть, немножко меньше, но любил. А так как она все-таки самый лучший город, то сами понимаете. А знаете ли вы, что такое Одесса? Нет, вы не знаете, что такое Одесса. Много есть на свете городов, но такого прекрасного нет. Посмотрите на Одессу с моря. Рай. Посмотрите с берега. То же самое. Да что говорить? Когда одесситы хотят сказать, что кому-то хорошо живется, они говорят. Он живет, как бог в Одессе. А попробуйте сказать в Одессе. Он живет, как бог, допустим, в Нью-Йорке. Вас поднимут на смех или отправят в сумасшедший дом. Вот что такое Одесса. Рядом с Одессой Херсон и Николаев. Но мы на них смотрим... «Сверху вниз. Одесса Херсонской губернии». «Но это, конечно, анекдот. Подумаешь, Херсон. Ведь Херсон не больше Одесской молдаванки. Так Одесса Херсонской губернии. Можно умереть со смеху Губернатор живет в Херсоне. Ей-богу, мне его даже жалко. С таким мундиром, с такими ипполетами забраться в такую глушь». «Ну, не думайте». что Одесса так-таки и согласилась с этим абсурдом. Она Одесса, и она градоначальство. Одесский градоначальник чхать хотел на херсонского губернатора. Он такой генерал, что смотреть на него так же трудно, как на солнце. Он сверкает, он весь шит золотом. Когда он проезжает в экипаже по городу, благообразные котелки и шляпы замирают в трепетном волнении. Но зато кепки и студенческие фуражки посылают в его в сторону такие взгляды, от которых сиденье его экипажа накаляется до красна. Ах, эти кепки, эти фуражки, никакого от них покоя. И градоначальник в такие тревожные времена готов даже поменяться местами с херсонским губернатором. Что ему в Херсоне, этому выскочке? Тишь, гладь и божья благодать. А здесь одно беспокойство. Университет, фабрики, заводы, студенты, рабочие, забастовки. Ужас! Надо быть просто сумасшедшим, чтобы взяться за работу одесского градоначальника. Да еще в такое смутное время. Ах, как трудно генералу Толмачеву. Он даже похудел. Мадам Ксидиас, банкирша, будучи на приеме, сделала ему комплимент. «Ваше превосходительство, вы похудели? Это вам к лицу!» «Чтоб ты лопнула вместе со своим банком!» — думает генерал, поглаживая бородку а Николай, и произносит любезно «мерси, мадам». «Нет, Толмачеву вовсе не живется, как богу в Одессе!» Древние мудрецы безоговорочно установили, что земля держится на трех китах. Вы с этим не согласны. Ваше дело. Спорьте. Но что царь держится на трех китах, это уже бесспорно. Сыщик, жандарм, городовой. Самая колоритная фигура из них — городовой. Он всегда откормленный и толстый. Худой городовой — такая же редкость, как извозчик в Пенсне. Стоит это Оформленная тумба на перекрестке, Охраняя покой богатых И внушая страх беднякам. Для мелкого жулика-воришки — гроза, Для крупного варюги — отец родной. В своем участке знает всех Богатых по имени-отчеству, Бедных по фамилии или кличке. В Новый год или на Пасху делает визиты, в передний звонит колокольчик. Горничная открывает дверь. На пороге он, усы лихо закрученный, рожа вот-вот лопнет, запахав бездна, изо рта перегар, от волос вежеталь, от сапог деготь, недурной букет. Христос воскресе, Дунечка! Воистину воскрес, Ферапонт Иванович! поцелуй. Горничная зарделась. Ферапонт Иванович, тыльной частью ладони поправляет усы. Ваши изволят быть дома. Дома, дома я сейчас, убегает. Через минуту возвращается. Заходите, Ферапонт Иванович. Столовый хозяин. Дома, если православный, то Христос воскресе. И поцелуй. Если нет, то просто «С праздником!» «Спасибо! Мерси!» Стопка налита. феропонт Иванович берет стопку, обязательно отворачивается в сторону, лихо выпивает и, крякнув вместо закуски, произносит «Покорнейше благодарим-с!» Левая рука в нетерпении. Сейчас в нее будет вложена основная причина прихода. «Покорнейше благодарим-с!» — говорит Ферапонт Иванович еще раз и несколько иным тоном. А в голове одна мысль. «Сколько? Рублевка? Трешка? Пятерка?» Он быстро поворачивается налево кругом, одновременно успевая взглянуть, что в руке. Если рубль твердым военным шагом выходит из комнаты. Если трешка снова поворачивается лицом хозяина и говорит «благодарим-с!» если же пятерка изгибается в поясе, что при его толщине и солидности не так-то легко, и, улыбаясь, произносит «премного благодарность». После третьего или четвертого визита, повстречав на улице плохо одетого человека, набьет ему морду для порядка и, вполне удовлетворенный, пойдет дальше собирать дань. Это праздники. А будни? В будни борьба с Карамолой. На вопрос, что такое Карамола, он отвечает. Карамола — это рабочие, скубенты, жиды и прочие, леворуционеры. За ними нужен глаз да глаз. Того и гляди, где бомбу подложить, а где царский портрет шивануть А то гляди из красного... Флагом по улицам пойдут, тут и голову потерять можно. Трудная наша жизнь. Вы думаете, Одесса одна? Нет, Одесс несколько. Это нечто вроде федерации. Центр — одно, Молдаванка — другое, Пересыпь — третье, Слободка — четвертое. Есть еще Бугаевка — ближние мельницы. но это уже маленькие автономные области. Центр – это самые лучшие здания, магазины, лучшая одежда и не лучшие люди. Конечно, нет правил без исключений. И здесь тоже попадаются хорошие люди. Здесь есть настоящая интеллигенция, мечтающая о правде и справедливости. Врачи, инженеры, адвокаты, художники, студенты. Нужна революция, думают они. Банкиры торговцы, чиновники-реалисты. У них мысль иная. Что с этого можно иметь? Есть еще аристократия. Всякие ралли, морозли, радаконаки, анатра. Это дворцы, особняки и виллы. Только не подумайте, что они ведут свой знатный род от аристократических предков. Их предки были контрабандистами. От турецких берегов на Шаландах везли они контрабанду к берегам Одессы. Они первые освоили знаменитые одесские катакомбы. Это были усатые степенные греки, вертлявые итальянцы, смелые и предприимчивые люди, копившие богатство для своих липких потомков. Потомки построили дворцы и ведут легкомысленный образ жизни, расшвыривая в риске, Игры, добытые предками. Молдаванка — прямая противоположность центру. Здесь и ютится беднота. В годы реакции люди отсюда бегут, куда бы вы думали? В Нью-Йорк. На меньшие люди с молдаванкой не соглашаются. Описывать молдаванку — это повторять Бабеля. Получится то же самое, только хуже. Во всяком случае, это одна из самых колоритных частей Одесской Федерации. На окраине Молдаванки есть Чумная гора. Для простоты ее называют Чумка. Здесь происходят крупные кулачные бои. Стенка на стенку, район на район. Захватывающее зрелище, где нет зрителей. Все участники, массовое действо всеобщий мордобой. Называются это «Кулачки». Начинают спектакль малыши. И в зависимости от того, на чьей стороне победа, более старшие, якобы вступающиеся за своих побеждаемых, налетают на малышей победителей как возмездие, тогда в наступлении идут более старшие другой стороны. И так до тех пор, пока в бой не вступят бородачи. Их схватка длится, покуда в дело не вмешается вызванная пожарная команда, которая из брандспойтов гасит не в меру разгоревшийся одесский темперамент бойцов. Колька Карено издали с пригорка наблюдает поле боя. Он — Наполеон. И когда армия под воздействием водяных струй покидают одесское Бородино, Он с чарующей улыбкой, окружённый свитой корешков, отправляется на свой бульварный Олимп. Греческая мифология. Миф. Одесская мифология действительность. На одесском Олимпе есть бог и боженята. Бог Колька-Карено. Это не просто бог, а синтез всех богов. Грозен, как Зевс, красив, как Аполлон. Силен, как Геркулес. Кольку боится вся Одесса. Он городской бог. Но есть и районные боги. На Молдаванке Исаак Большой Кулак и поверженный им в прах Мотл Дешевка. На Пересыпи Юрка Конский. Он тоже экс-бог. На Слободке Беня Буц. Ну и каждой улица имеет своего башка. Бог и боженята отстаивают свое могущество и утверждают свое величие в кулачных боях. Любой смельчак, претендующий на божественный престол, может подойти к Богу с предложением «Стукнемся один на один», и Бог не вправе отказаться. Бои происходят вечером, когда тусклые газовые фонари едва освещают арену боя. Великий Мотл-Дешевка свалился под тяжестью удара, который ему нанес Исаак большой кулак. Вся молдаванка была взволнована этим событием. Эти поединки — символ самого бескорыстия, дела чести. Шутка ли сказать? Мотл-Дешевка — не бог! Ужас! Но Колька Карена не боится конкурентов. Да и нет таких. Он безраздельно царит на кулачном Олимпе. У него своя когорта. Компания — не журись. Быть в этой когорте — мечта всех бездельников и лентяев. Корешки готовы для него на все. Ах, как он красив, этот Колька Карена, высокого роста, грек, лава, как черт, улыбчив, как Джоконда. Он сидит на бульварной скамье, и властным голосом отдает команды. Принести, унести, привести, отвести. И корешки приносят, уносят, приводят, уводят. Нет, что не говорите, Одесса все-таки город богов. пересып и Слободка, рабочие районы. На Слободке живут Ивановы, Петровы, Антоновы. На Петренко, Антоненко. Слободские разговаривают на «о», стриженные под скобку, торгуют квасом и мороженым в разнос. Пересыпские тяготеют больше к морю. Их специальность — рыба. Говорят с прибаутками и украинским акцентом. И те, и другие усвоили обороты речи общодесские. «Тудою, сюдою, не пихайтесь!» Вместо «куда» говорят «где». Например, не куда вы идете, а где вы идете. На Слободке и Пересыпи основная часть населения – работяги. Заводские рабочие, заводов, гена, шпалянского и других промышленных предприятий. Здесь зреет будущее. Университет далеко, студенты живут в центре. Но почему их здесь так часто встречаешь? Почему, идя по улицам, слышишь, как люди мурлычут себе под нос, марсельезу, вихре враждебную, вы жертвою пали? Здесь другая Одесса. Одесса веры, надежды, любви. Веры в будущее, надежды на лучшее, любви к человеку. Вот откуда начнется буря. Вот где одесский городовой боится потерять голову. Генерал Толмачев сюда не заезжает. Он знает, что сюда можно приехать в карете и уехать на катафалке. Самая желанная литература здесь — прокламация. Самый желанный человек — социалист. Люди пересыпи и слободки еще слабо разбираются. В чем разница между эсерами и эсдеками? Лозунги «В борьбе обретешь ты право свое» И пролетарии и всех стран, соединяйтесь! Звучат для них одинаковым призывом к борьбе. Им важно одно — «Долой, царя! Да здравствует революция!» Вот почему гордо реет буревестник. Не в воздушных просторах. Мощной стальной грудью рассекает он волны Черного моря, плывя к берегам Одессы, и зовется он Потемкин. Тельняшки! Почему за вашим пёстро-полосатым узором горят сердца? без козырки Почему под вами вскипают бесстрашные мысли? Матросы! Почему с ваших солёных обветренных губ срываются слова «Долой, палачей! Свобода!» На борту сражённый смельчак, матрос Вакулинчук. Потёмкин идёт к Одессе. Потёмкин больше не служит царю, он служит революции! Одесса в смятении, котелки и шляпы в ужасе, платочки и кепки в волнении. Потемкин стоит за волнорезом на рейде. Вакулинчук лежит в палатке на Малу. Один за всех и все за одного, надпись на груди Вакулинчука. Бесконечной вереницей тянутся к палатке рабочие. Портовые грузчики, студенты, гимназисты. Потемкинцам надо есть, надо пить. Одесса, дай героям пищу, дай воду. Но все это в руках у отцов города, а им не по пути с буревестником. Они хотят измором взять непокорившихся. Не выйдет. На шаландах и яликах с пересыпи, с малого, среднего и большого фонтанов рыбаки Рабочие везут Потемкину все, что могут оторвать от своих скромных запасов. Делится последним мало, мучительно мало. Тогда пушки на центр города. Революция ставит ультиматум. Или вы нам пищу, или мы вам залп. Подействовало. Потемкин разворачивается, поднимает красный флаг и, простившись, поднятыми козырками гордо уносят свою славу вдаль времен. Мне и не надо было ходить в театр. Он был вокруг меня. Всюду. Бесплатный, веселый и своеобразный. Театр оперный, драматический и всякие другие не в счет. Там за деньги. Нет, другой. Подлинная жизнь театр, где непрерывно идет одна пьеса, человеческая комедия, и она звучит подчас трагически. В каждом городе есть свой городской сумасшедший. Одесский городской голова — не голова. Городской сумасшедший Марьяшес голова. Марьяшеса знают все. Он своеобразная гордость Одессы. Высокий человек с надменно поднятой головой. Поношенный костюм, котелок, и увесистая палка. Быстрая походка и безостановочно движущиеся губы. Он почти бежит, бежит и шепчет «Восемнадцать! Восемнадцать! Восемнадцать!» Вслед за ним, не отступая, стайка мальчишек. «Восемнадцать! Восемнадцать!» — кричат они ему вслед. Некоторые даже отваживаются дернуть сзади за пиджак. Он гневно поворачивается и замахивается палкой. Мальчишки с диким хохотом бросаются в рассыпную. Судьба этого человека страшна. Причина сумасшествия — государственный экзамен по математике. Он, единственный, решил труднейшую задачу и, выкрикнув «восемнадцать», навсегда сделал это слово лейтмотивом своей жизни. «Восемнадцать, восемнадцать!» — твердит Марьяшес. 18 Восемнадцать!» — кричат мальчишки. «Вот идет восемнадцать!» — с грустью говорят взрослые. Марьяшес сможет сделать все, что взбредет в его воспаленный мозг. Он заходит в любое кафе. Ему подают все, что он пожелает. Все счета оплачивает его брат, врач. Когда Марьяшес сидит в кафе, одесситы пользуются случаем. Подходя к нему, задают вопросы. Он быстро поворачивает голову к вопрошающему и, глядя куда-то в сторону, всегда отвечает лаконично, но точно. Ответ звучит односложно между очередными восемнадцать. «Господин Марьяшес, что такое индиферентность «Восемнадцать, восемнадцать, безразличие, равнодушие». 18.18. 18. Это театр трагедии. А самый веселый театр на базаре. Базаров несколько. Старый, новый, привоз. раздражающее обилие. Все есть и всего много. Но больше всего крика, ругани, проклятий. На всемирных состязаниях по этим видам спорта Одесские торговки заняли бы первое место. Бабочки, посмотрите, какая дамочка идет! красавица. Муж должен быть с ею счастлив. А дамочка, возьмите у меня рыбу. Смотрите на эту скумбрику, это же качалки, красавица, возьмите. Почём ваша скумбрия? Гривенник десяток. «Дорого? Вам дорого? Так снимите платики кидайтесь у моря и ловите сами, так вам будет бесплатно. Бабоньки, посмотрите на эту конопатую, она думает, что она красавица. А ну, бабоньки, возьмите ее на тю!» «Тю!» орёт весь рыбный ряд. Когда нет покупателей, торговки ссорятся между собой. «Одесса — город хлеба». Отсюда по морям всего мира идут пароходы. Они везут добро Украины, или, как тогда говорили, Малороссии, повсюду. Одесса — это широко раскрытые ворота русской житницы. Одесситы любят не только есть хлеб, но и продавать. Хлебные экспортеры, хлебные маклеры — широко распространенный в литературе образ Одессита. В часучевых костюмах, белых пикейных жилетах и соломенных канатье. Иногда кажется, что это своеобразная воинская часть, одетая в нелепую военную форму. Это и есть лепетутники. Есть в Одессе и место, где делаются эти сделки. Биржа. Это одно из красивейших зданий в городе. Вот история этого здания, как рассказывают ее потомки лепетутников.